хранили его на Ваганькове на участке для староверов, как просил. Через день Роман пришёл в Басманный, принёс два чемодана с вещами. Я ухожу, Липа. На фронт? Ну как же, Ромочка? У тебя броня, у тебя язва? А помнишь олимпиада? Роман покачал головой. Какая язва, какая бронь? Я коммунист. а вещим будет возможность на картошку сменяешь. Липа собрала ему бельём, поплакала, и когда Роман уже уходил в коридоре, вскричала вдруг: "Рома, в плен не сдавайся! Мы в плен не сдаёмся", громким чужим голосом ответил брат. День эвакуации был назначен на 31 октября. Липа принесла с работы справку о том, что она с семьёй в специальном порядке переезжает в другую местность, в Свердловск. По счастливой случайности, Терфиновый институт, где учился Лёва и числилась Люся, тоже эвакуировался в Свердловск. Георгий с прочим заводским начальством оставался в Москве. взрывать завод, если что. Мужа Глаши мобилизовали, родня была под немцам, она решила остаться с Георгием Петровичем. Александра Инакиенсивна, Александр Григорьевич и Оля никуда уезжать не собирались. Александра Инаковна была уверена, что немцев в Москву не пустят. Но если бы она и не была в этом уверена, то всё равно бы ничего не могла изменить. Станция дезинфекции, где она работала, и магазин "Галантерея" на Дамняковке, где Александр Григорьевич служил товароведом, организованной эвакуации не подлежали. Желон отправлялся в 2 часа, но Липа, как всегда, о загадде послала Георгия искать транспорт. Глаша сбегав на молочную кухню за детским прикормом, рассказала, что во дворе молочной кухни, куда задом выходят в инкомат и собес, чего-то жгут. Пожар развели до самого неба, бумаги летают. В дверь постучали. На вороге стоял мужик в брезентовом плаще и резиновых сапогах, от него шибало злой вонью. Извиняюсь, бадрицовы, муженёк ваш за портвейным вином на разгуляй побежал, разлив даёт, а меня к вам нарядил. Но ты подумай, молодец папочка. Не волнуйся, Люсьонка, привычно пробормотала Липа, морщась от вони. Ну как же столько вещей? Вы таксист? недоверчиво спросила Аня мужика, схватившего два огромных узла. Какое? Помойку мы возим? Липа всплеснула руками. Это шанти, санитарно, у нас ребёнок. Мама, какая ещё санитария, немцы в Химках. Ты вот что, ты шматьё вниз тащи, быстрее давай, а то уеду. Телега была огромная, надутых резиновых колёсах и вся в помоечных ошмётках. Липа была отпрянула в ужасе, но Люся молча одну за другой зашвырнула в телегу вещи. А ты не боись, успокаивал мужик Липу, захлопывая откидной борт, как у грузовика. Дам чё, что твоя такси. А сами ты поинтересовалась Липа. А нам что, махнул рукой мужик, хоть советские, хоть какие, всё равно по мойку возить. По моей они и есть по моей. Прибежал Георгий, в руке откуда-то взявшися чайник, носик заткнут тряпкой. Липа последний раз поднялась наверх, перепеленала Таню, взяла её на руки. Сядем на дорожку. Аня, ты учебники не забыла? Она опустилась на диван, мяукнул кот, оборвав молчание. Глаша, если что от Ромы сейчас же сообщи, потому что всякое бывает. Я не верю, Не беспокойтесь,лимпиада Михайловна, если что, ну встали, сказала Липа. Жорж, Клюся,